Интерлюдия и ещё эпилог. Сперва интерлюдия. «Не нравится мне все это», — прогудел густой бас, настолько низкий, что при первых же звуках хотелось немедленно упасть на колени и хоть немного продышаться. «Боишься, что проспоришь?» — хохотнул женский голос, приятная Сопрано, мягкая и обволакивающая. «Я никого и ничего не боюсь», — возмутился бас. «Даже его?» Наступила тишина, протяжная и гнетущая. Некоторое время никто ничего не говорил. Ладно, смелости велось меца Сопрано. Так ты думаешь, у тебя есть шанс? Не знаю, после секундной заминки ответил бас и пророкотал. Первоначально ведь все шло хорошо. Бабулька попала в 90-е, когда уже поздно что-то делать. А сейчас что не так? Она уже освоилась, постепенно набирает преференции. «И что, удачно?» — Удивленно спросила Меца Сопрано и тут же самой себе ответила. «Если тебя это беспокоит, значит, потенциал у нее есть, да?» Бас не ответила, Сопрано продолжила. «А вмешаться не пробовал?» «Да как я могу?» — возмутился Бас и от сердитости загрохотал так низко, что практически опустился аж до фа контрактавы. «Тише ты, тише!» — мягко сказал женский голос а то опять землетрясение начнется. И так из графика из-за тебя выбились». «Извини», — вздохнул мужской голос. «Злит меня все это». «Я вижу», — согласился женский и тут же добавил. «Но если тебе вмешиваться нельзя...» «Нельзя», — свирепо пророкотал бас. «Но мне-то можно?» Осторожно и вкрадчиво мурлыкнула Меца Сопрано. «Нарушением это не будет, понимаешь?» «А тебе зачем?» Удивился и одновременно обрадовался Бас. «Ну, давай считать, что мне просто скучно», — хихикнул женский голос. Знает тебя», — недоверчиво проворчал мужской. «Ну ладно, ладно», — рассмеялась смеца Сопрано. «Тогда давай будем считать, что я оказываю тебе услугу». «Угу. А потом сдерешь с меня за это в десятикратном размере», — Недовольно и обличающе пророкотал Бас. «Ну, тут уже как получится». — мурлыкнул женский голос. — И что ты намерена сделать? — О, тебе понравится. Более того, обещаю, ты будешь в восторге. — Ох, что-то не нравится мне все это, — задумчиво протянул Бас. — Ты ее хоть убивать не собираешься? — Я? Убивать? — с откровенно фальшивым изумлением сказал женский голос. — Как ты мог подумать? — Ну... — Хотя... Откуда я могу знать, как оно все в результате получится? Но могу пообещать, что лично я ничего такого делать не буду. Мое слово подойдет? Даже и не знаю. Но пари мне нужно выиграть, ты понимаешь? Это однозначно и не обсуждается. Тогда что тут думать? Решайся. Да что тут решаться? У меня и вариантов других нету. Вот и чудненько, вот и чудненько. Значит, договорились? Тихим серебристым колокольчиком рассмеялся женский голос, пока не стих где-то высоко-высоко.